Салли и Джо собирались повидаться с одним законодателем, который, как они надеялись, мог бы помочь с нашим Биллем. Они пошли по своим делам, а я отправился в здание законодательного собрания штата. Мне хотелось послушать, как идут дебаты. Теплое чувство поднялось во мне, когда я взбирался по большим, широким ступеням этого здания. Старая, немного грубоватая каменная кладка казалось, олицетворяла нечто несгибаемое в характере американского народа. Решимость свободных людей самим решать свою судьбу. Наша теперешняя проблема показалась мне куда менее значительной. Ею, конечно, стоит заниматься, но это всего лишь один частный случай в длинной истории общего самоуправления. Я заметил, однако, еще кое-что, когда подошел ближе к огромным, украшенным бронзой дверям. Подрядчик по внешним конструкциям на строительстве, наверное, сделал себе целое состояние на этом. Строительный раствор вряд ли был крепостью больше, чем один к шести. Я отправился в ассамблею, а не в Сенат, потому что Салли сказала, что там заседания проходят интересней. Когда я вошел в зал, обсуждался случай с оскорблением действием трех менеджеров сельскохозяйственных рабочих. Три месяца назад их измазали дегтем и обваляли в перьях под местечком Six Points. Салли предупредила, что этот вопрос был запланирован заранее и не займет много времени, поскольку сами предложившие резолюцию не очень-то заинтересованы в ее принятии. Однако Центральный Совет по Труду принял решение, требующее разбирательства по этому инциденту, и у всех поддерживаемых им членов комиссии были тем самым связаны руки. А все дело было в том, что потерпевшие, собственно, не были людьми. Это были мандраки. Это обязательство Сенат как-то не до конца осознал, когда настаивал на следствии. Поскольку же изготовление мандраков — это самое черное дело во всей черной магии, совершенно противозаконное, им следовало как-то тихо все это похоронить. Использованию мандраков воспротивился профсоюз, потому что они отнимали работу у реальных людей, людей, которым нужно было кормить свои семьи. По тем же причинам они выступили против синтетических двойников и гомункулов. Но всем известно, что профсоюзы совсем не против использования мандраков или мандрагор, как и двойников, когда это не противоречит их выгодам, как, например, для пикетов, групп давления и тому подобное. Думаю, они оправдывались тем, что клин нужно вышибать клином. Гомункулов они не могли использовать, потому что те слишком малы ростом, чтобы сойти за человека. Если бы Салли меня не предупредила заранее, я так бы и не понял, о чем идет речь. Каждый из членов, поддерживаемых Советом Труда, вставал и самым недвусмысленным образом требовал резолюции о проведении расследования. Когда они закончили, кто-то предложил отложить дело до следующего заседания большого жюри заинтересованного округа. Предложение было поставлено на голосование без обсуждения и даже без созывающего на голосование звонка. И хотя практически все члены комиссии отсутствовали, кроме тех, кто выступал в поддержку первоначальной резолюции, это предложение очень спокойно прошло. Был там в повестке дня и обычный набор Билли по нефтепромышленности, о которых мы каждый раз читаем в газетных отчетах о законодательных сессиях. Один из них и был следующим пунктом повестки дня. Билль, предлагающий, чтобы губернатор заключил договор с гномами, по которому гномы обязуются помогать нефтяникам в их изысканиях и вдобавок будут давать советы по методам бурения и извлечения нефти, например, как поддержать давление сопутствующего газа под землей, необходимое для того, чтобы извлечь нефть на поверхность. Думаю, что именно в этом и состояла идея, но я не нефтяник». Предложивший его член комиссии выступал первым. Э, мистер Спикер, я прошу голосовать за по этому биллю АБ-79. Его цели просты, а преимущества очевидны. Значительная часть дополнительных расходов по добыче нефти связана с трудностями изыскания и извлечения ее на поверхность. С помощью малого народца эти потери могут быть снижены до 7% от нынешней стоимости, и в результате цены на бензин и другие нефтепродукты могут быть значительно снижены. Проблема давления подземного газа – несколько более специальный вопрос. Но достаточно сказать, что требуется примерно тысяча кубических футов сопутствующего газа для того, чтобы извлечь на поверхность 1 баррель нефти. Если у нас будет толковый наблюдатель по бурильным операциям глубоко под землей», куда не может добраться ни одно человеческое существо, мы сможем более рационально использовать это драгоценное сырье. «Единственное рациональное возражение против этого Билля состоит в том, сможем мы или нет найти удобную форму общения с гномами. Я верю, что сможем, поскольку у администрации есть превосходные связи в полумире. Гномы хотят вести переговоры для того, чтобы положить конец нынешнему хаотическому бурению на наугад, что иногда приводит к повреждению их жилищ и нередко затрагивает их священные места». Они не выдвигают неразумных претензий на владение всеми сокровищами Земли, но готовы заключить любую разумную концессию, которая ликвидирует нынешние, чрезвычайно неприятные для них неудобства. Если этот договор заработает как задумано, мы сможем ожидать заключения иных договоров, которые позволят нам эксплуатировать все рудные и минеральные ресурсы штата на чрезвычайно выгодных для нас и безопасных для гномов условиях. Представьте себе, что у вас под рукой есть гном, который пронизывает рентгеновскими лучами из глаз породу и находит для вас золотую жилу. Это выглядело достаточно разумно, хотя после того, как я уже однажды видел короля гномов, доверия к нему у меня не было, особенно если переговоры вела бы не миссис Дженнингс. Как только выступавший сел, вскочил другой член комиссии и столь же энергично отверг эту резолюцию. Он был старше, чем большинство членов комитета. Я решил, что он, вероятно, провинциальный адвокат. Акцент выдавал в нем жителя северной части штата, достаточно удаленный от нефтеносных районов. «Мистер Спикер!» — грохотал он. «Я прошу всех проголосовать против! Может ли кто-либо себя представить, что американское законодательство унизит себя до такой исключительной чепухи. Видел ли кто-нибудь из вас когда-либо хоть одного гнома? Есть ли какие-либо основания предполагать, что гномы существуют? «Все это дешевая политическая софистика, чтобы задурить публике голову и не дать ей возможности соответствующим образом распорядиться природными ресурсами нашего великого штата». Его прервали вопросом. «Действительно ли достойный член комиссии от округа Линкольн хотел сказать, что он не верит в магию? Может, он не верит и в радио, и в телефон тоже?» «Вовсе нет». «Если председательствующий позволит мне, я постараюсь изложить свою позицию столь доходчиво, что даже мой уважаемый коллега поймет это. Есть некоторые замечательные достижения в человеческом знании, которые профаны считают магией. Эти принципы хорошо изучены и преподаются, я рад это заметить, в нашей превосходной общественной системе высшего образования». Я, тем не менее, питаю большое уважение к практикам магии, действующим на законном основании. Но, как я понимаю, хотя сам и не отношу себя к практикам великой науки, в ней нет ничего такого, что требовало бы веры в малый народец. Но, предположим, только для поддержания дискуссии, что есть какие-то причины, толкающие нас на взяточничество. Должны ли граждане Содружества давать взятки обитателям подземного мира? Он подождал, пока его каламбур будет оценен. Каламбур так и не заметили, и он продолжал. «За то, что по праву принадлежит нам. Если этот смехотворный принцип кладется в основу логической конструкции, то фермерам, которых я с гордостью числю среди моих избирателей, скоро придется платить пошлину эльфам, прежде чем они смогут подоить своих коров». Кто-то плюхнулся на место рядом со мной. Я оглянулся. Это был Джетсон, и вопросительно посмотрел на него. «Ничего пока еще не удалось сделать», — прошептал он. «У нас есть некоторое время, чтобы потопить Биль, и, может быть, это удастся сделать здесь». И он повернулся, чтобы слушать дебаты. Кто-то поднялся, чтобы возразить старичку с комплексом Дэниела Уэбстера. «Мистер Спикер, если почетный член комиссии закончил свое выступление...» Я только не совсем уловил, какую должность он занимает. Я хотел бы привлечь внимание нашего собрания к элементарным юридическим прецедентам в любой сфере. Не только мозаичного права, римского права или английского обычного права, но также и апелляционного суда соседнего к югу штата. Я совершенно уверен, что всякий, кто обладает хотя бы элементарными познаниями в области права, сразу же узнает тот случай, о котором я говорю без цитирования. Но ради благополучия... Мистер Спикер! Я должен внести протест по поводу последних слов. Хоть, чтобы получить право на выступление, прокомментировал Джо. Это на совести достойного члена комиссии, выступавшего передо мной, который позволил себе намекнуть. Это продолжалось и продолжалось. Я повернулся к Джо и сказал. Никак не могу понять. Тот малый, что недавно выступал и так кричал про коров. Чего он боится? Это что? Религиозные предрассудки? Частично да. Он из очень консервативного округа. Но он соединился с независимыми нефтепромышленниками. Они не хотят, чтобы штат заключал договор с гномами, так как думают, что сами лучше договорятся с ними напрямую. Но какой у него интерес к нефти? В его округе нефти нет и в помине. Нет, ведь есть еще и внешняя реклама. Та же акционерная компания, которая контролирует так называемых независимых нефтепромышленников, держит в своих руках и контрольный пакет рекламной корпорации. И это может быть для него чертовски важно во время выборов. Спикер посмотрел в нашу сторону, а парламентский пристав направился к нам. Мы замолчали. Кто-то призвал соблюдать установленный распорядок дня, и нефтяной биль был отложен в сторону, чтобы обсудить его позже вместе с еще одним Биллем по магии, который попал в комиссию. Это был Билль, требовавший запретить все виды магии, колдовства и тауматургии. Никто о нем ничего не говорил, кроме его автора, ударившегося в нескончаемые словопрения, скорее схоластические, чем логические. Он обширно цитировал Блэкстоуновские комментарии и протоколы массачусетских судилищ, а закончил тем, что откинул голову и уставил палец в небеса, яростно потрясая им в воздухе и выкрикивая «Ворожей не оставляй в живых!» Никто и не подумал спорить с ним. Предложение было поставлено на голосование немедленно и без созывающего членов комиссии звонка, и к моему полному изумлению прошло без единого голоса против. Я повернулся к Джетсону и увидел, что он посмеивается над выражением моего лица. «Это ничего не значит, Арчи!» Сказал он спокойно. «А?» Он рабочая лошадка в своей партии, которая предложила этот Биль, чтобы потрафить группе его избирателей. Ты имеешь в виду, что он и сам не верит в этот Биль? Нет, он, конечно, верит. Но и он знает, что это абсолютно бесполезно. Совершенно очевидно, что было достигнуто соглашение о том, чтобы пропустить его Биль здесь, на сессии ассамблеи, так, чтобы он мог что-нибудь сказать дома избирателям». «Теперь Биль попадет в Сенатский комитет и тихо там скончается. Никто о нем больше не услышит». Я почувствовал, что мой голос звучит слишком громко, поскольку спикер бросил на нас действительно грозный взгляд. Мы поспешили покинуть зал. Когда мы вышли, я спросил Джо, что случилось, почему он так быстро вернулся. «Тот человек не будет этим заниматься», — ответил он. Он сказал, что не может себе позволить уничтожить ассоциацию. Значит, все кончено? Вовсе нет. Салли и я собираемся встретиться еще с одним человеком сразу после ланча. Он как раз сейчас на заседании комитета. Мы остановились в ресторане, где Джетсон договорился встретиться с Салли Логан. Джетсон заказал ланч, а я пару банок девитализированного пива и притом настоял, чтобы их принесли в нераскрытых упаковках. Я не люблю напиваться хотя бы самую малость, но люблю сам процесс питья. Как-то раз я заплатил за изготовленный волшебником ликер, а вместо этого получил сущую отраву, отсюда и нераскрытые упаковки. Я сидел там, глядя в стакан и обдумывая утренние впечатления, особенно то, что касалось Билля о наложении запрета на магию. Чем больше я об этом думал, тем больше мне эта идея нравилась. Страна была совершенно в порядке до того, как магия стала популярной и широко распространилась в коммерции. От нее, несомненно, одна только головная боль, даже если не брать в расчет наши нынешние трудности с ракетирами и монополистами, я высказал свое мнение Джетсону. Но он не согласился. По его мнению, запреты не работают вообще ни в какой сфере. Он сказал, что все, что может быть сделано и в чем люди нуждаются, будет непременно сделано, по закону или без него. Запретить магию означает, что станет больше мошенников и черных магов. «Я не хуже тебя, вижу все недостатки магии», — продолжал он. «Но это как огнестрельное оружие». «Конечно, ружье позволяет всякому совершить убийство и скрыться, но, коль скоро оно изобретено, урон уже нанесен». Все, что ты можешь сделать, это попытаться совладать с ним. А всякие запретительные меры, они не мешают мошенникам иметь ружье и использовать их, они просто забирают ружье из честных рук. То же самое и с магией. Если ты запретишь ее, ты лишишь порядочных людей большого блага, которое можно извлечь из знания великих законов составления снадобий, тогда как темные и опасные секреты, запрятанные в черных и красных гримуарах, будут использоваться обходными путями теми, кто готов платить и кто не имеет уважения к закону. Лично я не верю, что стало меньше черной магии в промежуток, скажем, от 1750 до 1950 -го года, чем это есть сейчас. Посмотри-ка на Пенсильванию или Дальний Юг. Но именно с того времени мы начали делать успехи и в белой магии тоже. «Вошла Салли», — заметила нас и села у стойки. «Вот и я», — сказала она, наконец получив возможность немного расслабиться. «Я только что проходила через лобби. Третья палата определенно не в себе. Я никогда не видела их в таком плохом состоянии, особенно женщин». «Третья палата?» — удивился я. «Она имеет в виду лоббистов Арчи», — объяснил Джетсон. «Да, я тоже заметил. Могу держать пари, что две трети из них синтетические». «Я думала, что половины из них и не узнаю», — заключила Салли. «Ты уверен, Джо?» «Не до конца. Но Боди со мной согласен. Он сказал, что женщины — почти все мандрагоры или андроиды различных типов. Настоящая женщина не может быть ни столь прекрасна, ни столь сговорчива. Он отправился проверить это». «Каким же образом?» «Он сказал, что может отличить работу большинства волшебников, способных на такое». «Если это возможно, мы хотим доказать, что все эти андроиды были сделаны магией Incorporated, хотя я и не знаю, какую пользу мы можем из этого извлечь». «Боди даже выявил там нескольких зомби», — добавил он. «Неужели?» — воскликнула Салли и поморщила нос от отвращения. «Какой странный бывает все же у людей вкус». Они принялись обсуждать различные аспекты политики, в которой я совершенно не разбираюсь. Тем временем Салли умяла весьма солидный ланч вместе с хорошей порцией мороженого. Но я заметил, что она заказывала из левой части меню, там, где были все исчезающие блюда, как алкоголь в моем пиве. Я еще кое-что сообразил из их разговора. Когда Биль поступает в законодательное собрание, его прежде всего отсылают в комитет для слушаний. Билл Дитворта, АБА-22, был отослан в Комитет по профессиональным стандартам, тогда как в Сенате тот же самый Билл переадресован вице-губернатором в Комитет по промышленной деятельности. Нашей первоочередной задачей было найти толкачей для нашего Билля и, если удастся, членов обеих палат, причем предпочтительно, чтобы они были также членами интересующих нас комитетов в обеих палатах. Все это нужно было сделать до того, как Билл Дитворта поступит на слушание. Я пошел с ним, чтобы взглянуть на еще одного нашего возможного помощника из ассамблеи. Он не был членом комитета по профессиональным стандартам, но входил в комитет путей и способов отыскания денежных средств, что означает, что он имел огромный вес в любом комитете. Это был приятный малый по фамилии Спенс, Лютер Б. Спенс, и я видел, что ему очень хочется сделать Салли что-нибудь приятное, в счет прошлых услуг, я полагаю. Но с ним нам тоже не очень повезло. Он сказал, что у него нет времени воевать за наш биль, поскольку председатель комитета по путям и способам болен, и он замещает его протем. Салли довольно решительно заметила ему. Послушай, Лютер, когда был нужен надежный локоть, я тебе помогла. Не люблю напоминать людям об одолжении, но вспомни тот случай с вакансией в комиссии по рыбе и развлечениям в прошлом году. А теперь... «Мне нужна твоя помощь, а не извинения. Спенс даже немного растерялся от такого напора. «Салли, прошу тебя, не говори так. Ты заводишься на пустом месте. Ты же знаешь, я всегда делаю все, что в моих силах. Но тебе ведь на самом деле это совершенно не нужно. А мне придется отказываться от вещей, от которых я никак не могу себе позволить отказаться». «Что ты имеешь в виду? Мне он не нужен?» «Я имею в виду, что тебе совсем не нужно беспокоиться об АБ-22. Это Синчбиль». Джетсон объяснил мне смысл этого термина. «Синчбиль», — сказал он, — «вводится из тактических соображений. Спонсор на самом деле и не собирается его проводить, но просто использует его как предмет сделки. Это все равно, что спросить, сколько стоит в деловых операциях». «Ты уверен в этом?» «Ну да, конечно, я так думаю». Прошел слух, что есть еще один биль на подходе, в котором не будет столько дефектов из-за умных идей, как в этом. После того, как мы вышли из офиса Спенса, Джетсон заметил. "Шалли, надеюсь, что Спенс прав, но я не верю ни в какие добрые намерения Дитворта. Он ищет лазейку, чтобы прибрать к рукам всю нашу индустрию. Я уверен в этом». «Лютер обычно имеет точную информацию, Джо». «Да я и не сомневаюсь, но это как-то не вписывается в стиль Дитворда. Как бы то ни было, спасибо, детка. Ты славно поработала». «Позвони мне, если еще что-нибудь обнаружится, Джо, и приходи на обед, прежде чем уедешь. Ты так и не познакомился с Биллом и детьми». «Конечно, не забуду». Джетсон, наконец, отказался от попыток предложить наш собственный биль, как от нереальных. Решил сконцентрироваться на комитетах, в которых будут обсуждать Бильдитворта. Признаться, я нечасто его видел с тех пор. Обычно он уходил в 4 часа дня на коктейль, а возвращался в отель в 3 утра и с ввалившимися глазами, массой новостей и горячим желанием ими поделиться. Однажды он разбудил меня в 4 утра и объявил с видом победителя «Он у нас в кармане, Арчи!» «Ты...» «Потопил этот биль. «Еще не совсем. Мне не удалось этого сделать напрямую. Но он выйдет из комиссии с таким количеством поправок, что мы можем больше не беспокоиться, даже если он и пройдет. Кроме того, поправки ведь будут различными в каждой комиссии». «И что из этого?» «Это значит, что даже если они пройдут в каждой палате, придется собирать согласительную комиссию, чтобы все их утрясти». А потом все это снова отправят в каждую комиссию на утверждение. Шансы на то, что все это случится, совершенно ничтожны. Этот Билль мертв. Предсказания Джетсона оправдались. Билль вышел из комиссии с рекомендацией принять поздно вечером в субботу. Таково было настоящее время, поскольку часы на здании палата остановились еще 48 часов назад, чтобы позволить сессии завершить первое и второе чтение нужного администрации Билля. Таким образом, официально был еще четверг. Я понимаю, что это звучит по-дурацки, но это именно так. И мне объяснили, что любая законодательная власть в любой стране делает такое под конец насыщенной сессии. Важное обстоятельство. В четверг, то есть в субботу, сессия должна была непременно закончиться нынешней ночью. Я видел, что Дитвордский биль был принят в ассамблею. Он прошел без дебатов, но с поправками. Надежда во мне крепла. «Около полуночи Джетсон присоединился ко мне и сообщил, что то же самое случилось и в Сенате. Салли была наготове в комнате согласительной комиссии просто ради того, чтобы самой убедиться, что Биль похоронен. Джо и я остались наблюдать за развитием событий, каждый в своей палате. В этом, вероятно, не было никакой необходимости, только лишь для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Где-то около двух ночи, «Ко мне пришел Боди и сказал, что нам нужно встретить Джетсона и Салли около комнаты согласительной комиссии». «Что случилось?» — сразу занервничал я. «Что-нибудь не так?» «Нет, все в порядке. И все уже кончилось. Пошли». Я опрометью побежал туда, а Боди за мной следом. Джетсон ответил на мой вопрос даже раньше, чем я успел его задать. «Все окей, Арчи». Салли была там собственной персоной, когда согласительная комиссия закончила свою работу, так и не рассмотрев этот биль. Все кончено. Мы победили. Мы отправились в бар через дорогу, чтобы слегка отпраздновать нашу победу. Несмотря на поздний час, там было не так уж мало народу. Лоббисты, местные политики, аташе, весь тот трой, который наполняет здание законодательного собрания во время сессий, их всегда полно вокруг. Многие из них избрали этот бар подходящим местом для встречи и обмена новостями после окончания работы. Нам посчастливилось найти свободный табурет для Салли. Втроем мы окружили ее тесным кружком и постарались привлечь к себе внимание в конец утомленного бармена. Нам как раз удалось сделать заказ, когда какой-то молодой человек похлопал по плечу посетителя, сидевшего на табурете справа от Салли. Тот немедленно поднялся и ушел. Я толкнул локтем Боди, чтобы он занял место. Салли повернулась к Джо. «Теперь уже недолго. Вот и парламентский пристав». Она кивнула в сторону молодого человека, который повторял ту же процедуру дальше у стойки. «Что все это значит?» — спросил я у Джо. «Это значит, что их собирают на итоговое голосование по Биллю, которого они дожидались. Далее звонок по парламенту, и спикер послал парламентского пристава чтобы тот привел депутатов и арестовал отсутствующих. Арестовал? Я был несколько шокирован. Это чисто техническая процедура. Видишь ли, Арчи, ассамблея должна ждать до тех пор, пока Сенат не закончит свою работу с этим Биллем и большинство ее членов разбрелись. Кто закусить, кто выпить немного. Теперь они готовы голосовать, и потому всех собирают. Какой-то толстяк сел около нас на табурет, с которого только что встал один из членов ассамблеи. Салли поздоровалась с ним. «Хеллоу, Дон!» Тот вытащил из рта сигару. «Как поживаешь, Салли? Я слышал, ты интересуешься этим билем по магии?» Мы все четверо одновременно насторожились. «Да, интересуюсь», — подтвердила Салли. «Что о нем слышно?» «Ну, тогда тебе лучше быть сейчас там». Они прямо сейчас его голосуют. Разве ты не слышала звонок по парламенту? Думаю, что мы установили новый рекорд по перебеганию через дорогу. Салли была впереди, несмотря на свою полноту. Я допытывался у Джо, как все это возможно, но он заткнул мне рот. «Парень, я и сам ничего не понимаю. Придем, увидим». Мы ухитрились найти места на главной трибуне сразу за оградой. Салли поманила рукой одного из знакомых служителей и послала его к столу секретаря за экземпляром того Билля, который ожидал решения. Перед оградой члены ассамблеи собрались в группки. Возле стола лидера парламентского большинства собралась солидная толпа и небольшая группа возле стола лидера оппозиции. Некоторые члены парламента пытались схватить своих кнутов за пуговицу, продолжая напряженным шепотом о чем-то с ними спорить. Служитель возвратился с экземпляром билли. Это был финансовый биль по проекту благоустройства залежных земель последний из нужных биллей, ради которых и собиралась сессия. Но вместе с ним, прямо-таки верхом на нем, был Дитвордский биль в его первоначальной самой мерзкой форме. Он был добавлен в качестве поправки в Сенате, вероятно, как уступка ставленникам Дитворда, чтобы заполучить их голоса, и набрать большинство в две трети, необходимое для одобрения финансового Билля, к которому Билль Дитворта был пристегнут. Голосование прошло моментально. Было очевидно даже по перекличке, что у лидера парламентского большинства в руках необходимое количество голосов, и биль пройдет. Когда секретарь объявил о принятии Билля, лидер оппозиции предложил завершить сессию, что и было единодушно принято. Спикер подозвал обоих парламентских лидеров к своему столу и попросил подождать губернатора и председателя Сената с сообщением о завершении сессии. Стук его молотка вывел нас из состояния ошеломленной неподвижности, и мы медленно выползли на улицу. На следующее утро мы намеревались встретиться с губернатором. Эта встреча, втиснутая в его перенасыщенный календарь, была явной уступкой Салли и свидетельствовала о том высоком авторитете, которым она пользовалась в парламентских кругах, поскольку было совершенно очевидно, что у него нет особого желания увидеться с нами, да и просто нет на это времени. Губернатор очень тепло приветствовал Салли и терпеливо выслушал, пока Джетсон объяснял ему, почему мы считаем, что на объединенный биль Дитворта и благоустройство залежных земель должно быть наложено вето. Обстоятельства не слишком благоприятствовали спокойному изложению аргументов. Губернатора дважды отвлекали телефонными звонками, на которые он не мог не откликнуться. Один был от его финансового директора, а другой из Вашингтона. Его личный секретарь сунул ему поднос нос меморандум, на который этот пожилой уже человек озабоченно поглядел, нацарапал на нем что-то и отдал обратно. Могу точно сказать, что в этот момент его мысли были далеко отсюда. Когда Джетсон начал говорить, губернатор еще некоторое время сидел, опустив глаза в свои бумаги с явным выражением тревоги на лице. Затем ответил в нескольких словах. «Нет, мистер Джетсон, я не могу этого сделать. Я так же, как и вы, сожалею, что дело регуляции магии было увязано с совершенно далекими от него вопросами. Но я не могу наложить вето на одну часть Билли и подписать другую, даже если биль включает в себя столь разнородные вопросы. Я оценю те усилия, которые вы предприняли, помогая моему избранию. Я почувствовал в этом замечании руку Салли и хотел бы, в свою очередь, помочь вам. Но проект благоустройства залежных земель ⁇ это то, над чем я работал со временем моей инаугурации. Надеюсь и верю, что будут, наконец, найдены средства, благодаря которым наименее развитые территории нашего штата, смогут решить свои экономические проблемы без новых затрат общественных денег. Если бы я предполагал, что поправки, касающиеся магии, действительно причинят серьезный ущерб штату...» Он помедлил мгновение. «Но я так не думаю. Когда миссис Логан позвонила мне сегодня утром, мой советник по законодательству как раз анализировал этот Биль. Я согласен, что Биль действительно не нужен, но, как я понимаю, и большого вреда он не принесет. Просто добавляется еще один бюрократический крючок. Это, конечно, нехорошо, но нам ведь постоянно приходится вести бизнес в таких условиях. Немного больше, немного меньше. Ничего страшного. Тут вмешался я. Быть может, несколько грубо, но я был к тому времени на пределе. Но, ваше превосходительство, если бы вы нашли время посмотреть этот Биль более детально, вы бы не смогли не заметить, сколько вреда он принесет. Я не удивился бы, если бы он накричал на меня. Но вместо этого он показал мне на проволочную корзину, наполненную через край бумагами. «Мистер Фрейзер, здесь вы видите 57 принятых на этой сессии Билли. Каждый из них имеет некоторые дефекты. Каждый из них жизненно важен для многих людей, а может быть, и для всего населения штата. Некоторые из них имеют размер целого романа». «В течение следующих 9 дней я должен решить, какие из них станут законами, а какие должны будут подождать следующей плановой сессии для повторного рассмотрения. За эти 9 дней по меньшей мере тысячи человек будет стремиться поговорить со мной по поводу этих биллий. Его помощник просунул голову в дверь. 12.20, шеф. Через 40 минут вы должны быть в воздухе». Губернатор кивнул ему с отсутствующим видом и поднялся на ноги. «Прошу меня извинить. Меня ждут на ланч». Он повернулся к своему помощнику, который уже подавал ему шляпу и перчатки из гардероба. «Ты приготовил речь, Джим?» «Конечно, сэр». «Одну минуту», — вмешалась Салли. «Вы принимали свой тоник?» «Еще нет». «Вам не следует отправляться ни на один из этих ланчей без тоника». Она нырнула в ванную комнату и вышла оттуда с пузырьком лекарства. Джо и я отклонились насколько возможно, быстро. На улице я начал кипятиться по поводу того, как нас тут здорово обвели вокруг пальца. Сделал я замечание и по поводу этих болванов, идущих на компромиссы политиков, но Джо оборвал меня. «Заткнись, Арчи!» «Попробуй-ка управлять штатом вместо того, чтобы заниматься мелким бизнесом, и ты увидишь, как это непросто». И я заткнулся. Боди ожидал нас в лобби законодательного собрания. Я заметил, что он чем-то необычайно возбужден, потому что он щелчком отшвырнул сигарету и бросился к нам. «Посмотрите!» — скомандовал он. «Там, внизу!» Мы посмотрели в направлении его пальца и увидели две фигуры, выходящие из больших дверей. Один из них был Дитворд, а другой — известный лоббист, с которым тот работал. «Ну и что?» — потребовал разъяснений Джо. «Я стоял здесь, позади телефонной будки, прислонясь к стене и покуривая сигарету. Как видите, отсюда хорошо видно в зеркале нижние ступени лестницы. Я поглядывал время от времени на нее, потому что ожидал вас, ребята. Я заметил, что этот лоббист, Симс...» спускается по лестнице, но при этом он еще и жестикулировал так, как будто с кем-то разговаривал. Это меня заинтересовало. Я заглянул за угол будки и увидел его напрямую. Он был действительно не один, с ним был Дитвард. Я снова посмотрел в зеркало, и он снова оказался там один. Дитвард не отражался в зеркале. Джетсон прищелкнул пальцами. — Демон, — сказал он удивленно, — а я и не подозревал. Удивительно, что на железных дорогах случается так мало самоубийств. Когда у человека плохо на душе, нет ничего более действующего на нервы, чем глазеть на монотонные пейзажи за окном и слушать сводящие с ума стук колес. В некотором смысле я был даже рад этому новому обстоятельству с нечеловеческой природой Дитворта. Это давало некоторую пищу для ума. А в голове вертелась мысль о бедном старом Фельдштейне, и его тысячи долларов. Как бы нас ни встревожило известие о том, что Дитвард оказался демоном, это почти ничего не изменило в реальной ситуации. Разве что стало понятно, как ему удавалось перемещаться с такой скоростью, и подтвердились наши предположения, что Ракетиры и Магия Инкорпорейтед – две головы одного дракона. Но мы никак не могли доказать, что Дитвард был чудищем из полумира. Если бы мы попробовали затащить его в суд для тестирования – Он вполне мог просто солгать и послать вместо себя двойника, мандрака, сделанного похожим на него, но имеющего иммунитет против испытания зеркалом. Мы немного побаивались возвращения домой и объяснений с комитетом по поводу нашего поражения. По крайней мере, я боялся. Но хоть от этого мы оказались избавлены. Акт благоустройства залежных земель содержал в себе специальную статью которая предусматривала его вступление в силу сразу же после подписания его губернатором. Дитворский биль, как приложение к нему, вступал в действие тогда же. Когда мы сошли с поезда, в газетах, продававшихся на станции, уже были напечатаны имена членов новой комиссии по Тауматургии. Да и комиссия не теряла времени даром и не упустила возможности дать почувствовать свою силу. Она объявила о том, что собирается заняться повышением стандартов магической практики во всех сферах, а для этого в самом скором времени будут подготовлены новые, более глубокие экзамены. Ассоциация, прежде возглавлявшаяся Дитвортом, теперь открыла подготовительную школу, в которой практикующие волшебники могли бы освежить свои знания по принципам тауматургии и законам составления снадобий. В соответствии с высокими принципами, заявленными ею в своем уставе, Школа не ограничивала прием только членами ассоциации. Это выглядело весьма великодушно со стороны ассоциации, но на самом деле все было иначе. Им удалось пустить слух, что членство в ассоциации сильно поможет при сдаче экзаменов. Ничто не действует так убедительно, как умело пущенный слух. Ассоциация стала расти. Несколько недель спустя все лицензии были аннулированы а волшебников перевели на временные однодневные лицензии, ссылаясь на то, что скоро в назначенный день будет произведена переэкзаменовка. Нескольких особых упрямцев, которые упорно отказывались подписать соглашение с ассоциацией, вызвали, проэкзаменовали и в лицензиях отказали. Шантаж начался. Миссис Дженнингс почти полностью прекратила всякую практику. «Как-то ко мне зашел Боди». У нас с ним был незавершенный контракт на строительство нескольких жилых домов. «Вот твой контракт, Арчи», — горько произнес он. «Мне потребуется некоторое время, чтобы заплатить тебе неустойку. Все мои обязательства отменяются. Они аннулировали мою лицензию». Я взял контракт и порвал его пополам. «Забудь и думать о неустойке», — сказал ему я. «Ты сдашь экзамены, и мы напишем новый контракт». Он невесело рассмеялся. «Не будь таким наивным. Мне пришлось сменить курс». «Что ты собираешься делать теперь? Подпишешь соглашение с магией Инкорпорейтед?» Он выпрямился. «Я никогда не имел никаких дел с демонами и теперь не собираюсь». «Прощай», — сказал я ему. «Если тебе станет нечего есть, думаю, мы сможем подыскать тебе какую-нибудь работу». Хорошо еще, что Боди скопил немного денег, поскольку я был явно излишне оптимистичным в своем предположении. Магия Инкорпорейтед быстренько перешла ко второй фазе своего шантажа, и скоро для меня самого стало проблематичным, смогу ли я вообще заработать на хлеб. Конечно, в городе еще оставались волшебники, которые не работали на магию. Это была бы слишком явная подтасовка, за которую можно и к суду притянуть, если бы они захватили всех». Но эти свободные волшебники были просто сапожниками, ни на что путные негодными. Компетентную легальную магическую помощь нельзя было получить ни за какие деньги, минуя магию Инкорпорейтед. Я вынужден был вернуться к методам, старомодным во всех отношениях. Поскольку я использовал магию не слишком интенсивно, это оказалось возможным. Но есть некоторая разница между тем, чтобы делать деньги и терять их. Я взял к себе Фельдштейна торговым агентом после того, как его агентство развалилось. Он оказался настоящим мастером своего дела и помог мне значительно сократить потери. Фельдштейн чуял прибыль даже лучше, чем я, лучше, чем доктор Уоррингтон чуял ведьм. Но многие бизнесмены были вынуждены капитулировать. Большинство из них использовали магию, по крайней мере, в какой-то одной фазе своего бизнеса. В итоге они могли выбирать между тем, чтобы подписать контракт с магией Incorporated или закрыть двери своих заведений. У них были жены и дети, и они подписали. Гонорары за тауматургию поднимались до тех пор, пока это еще как-то позволяло свести концы с концами, когда все еще было дешевле делать бизнес при помощи магии, чем без нее. Но волшебники не получили из этих прибылей ничего, все ушло в корпорацию. Конечно, теперь волшебники получали значительно меньше, чем когда они работали самостоятельно. Но они были рады и этому. Им ведь тоже приходилось кормить свои семьи. Джетсон получил сильнейший удар. Катастрофически сильный. Он, естественно, держался, предпочитая почетное банкротство общению с демонами. Но он ведь использовал магию на всех стадиях своего бизнеса. С ним было покончено. Они начали с того, что дисквалифицировали Августа Уэлкера, его старшего мастера, а потом обрезали и остальные его ресурсы. Ему дали понять, что магия Инкорпорейтед не хочет иметь с ним дело, даже если захочет он.